Вайлет стоит у окна, пока тень Робби не исчезает из виду. Робби видел ее в платье, ее видевшую его. Но Вайлет знает, что он уже не очень-то отличает дом от леса, поскольку сливается постепенно с тем пространством, где между домом и лесом, светом и его отсутствием, нет никакой разницы. Прощай. «Прощай! Прощай!» — шепчет она. И от окна поворачивается к зеркалу. Мать поставила его здесь для нее. Старое овальное зеркало на тонких металлических ножках, потускневшее, подобно прочим износившимся вещам, которые так нравятся матери. Вайлет стоит перед зеркалом, любуясь отразившимся в нем слегка размытым образом, собой в желтом платье.